Глава 3. Собрал все рассыпанные предметы в вещмешок. Оставлять их на этом уровне я не собирался. Потенциально они могут усилить как меня, так и других людей. В крайнем случае смогу обменять на что-нибудь полезное. Посмотрел характеристики. Баул. Дополнительный предмет экипировки. Предназначен для транспортировки крафтовых материалов. Удобство низкое. Защита отсутствует. Свойства? Уменьшает переносимый вес на 10%, безразмерный, неразрушимый. Очередная забавная вещичка. Судя по всему, с его помощью можно будет транспортировать и десятки тонн грузов. Закинуть такой баул в машину, загрузить в него тысячи предметов, и можно не задумываться об объеме. Главное, чтобы багажник и колеса выдержали. «Жаль только, что туда нельзя поместить лопаты, спальники, веревки и прочий полезный скарб». Я снова лег. Выбор следующего параметра, который я буду развивать, не вызывал никаких сомнений. «Внимание! Вы повысили характеристику «Хаотический гриндер» искусственным путем. Будут увеличены следующие показатели. Опыт с планетарных мобов. Количество существ в данжах. Распределяемые баллы во всех пространственных брешах. Пассивное свойство улыбки Фортуны изменено. С вероятностью от 7 до 13% вы можете получить удвоенный опыт от уничтожения планетарных мобов, не достигших 25 уровня. Получена пассивная способность, хаотическая интуиция. В момент возможной смертельной опасности есть вероятность получения внутреннего озарения. Не пренебрегайте подсказками игры. Производится адаптация системы. Это может занять некоторое время. 43 секунды. 42 секунды. 41 секунда. Двойственные чувства. С одной стороны, чем больше получу опыта, тем проще набрать новый уровень. С другой, количество параметров и знаков силы рано или поздно упрется в потолок. С этой характеристикой надо быть аккуратным. Не влить в нее слишком много, но и себя при этом не обделить. И хорошо, что усвоение произошло без погружения во мрак. Да еще и так быстро. Система адаптирована. Хаотический гриндер. Текущее значение — 2. Внимание! Вы впервые повысили характеристику. При достижении пятого уровня вы можете выбрать одно из предложенных направлений. Только сейчас я понял, что на следующий этаж в ближайшие сутки не пойду. Причина проста — ограниченные сенсы душ. Если я все правильно разобрал, то каждое последующее увеличение гриндера даст большее количество мобов. К тому же настал новый день. Появились новые твари, так что можно будет продолжить охоту. Кроме того, мне по-прежнему не ясно, насколько больше опыта будет капать. Заодно и проверю. А теперь... Внимание! Вы повысили характеристику Арканум искусственным путем. Обнаружение всеми существами снижено. Будет получена интуитивная способность владения навыком. Производится внедрение. Это может занять некоторое время. 5 минут, 5 секунд, 4 секунды, 3 секунды. Свет померк, звуки остались прежними. Нос продолжал улавливать незнакомые ароматы. Все бы ничего, но я ощущал какое-то шевеление в мозгах. Создавалось впечатление, что кто-то проник в черепную коробку и беспорядочно перебирает там сотнями мелких лапок. Голова чесалась, но я понимал, что никак не смогу достать до потревоженных мест. Нужно было отвлечься. Расслабился. Закрыл глаза и начал про себя напевать незамысловатые куплеты старых песен. Зуд становился нестерпимым. Следом начались беспричинные перепады настроения. Я засмеялся, затем застучал зубами от страха, после меня накрыла апатия. Абсолютная уверенность в своих силах сменялась упадническими мыслями. В общем, за несколько минут я пережил весь спектр эмоций, на которые способен человек. Вскоре пришло блаженное оповещение о завершении внедрения. Протер лицо ладонями, приводя чувство в порядок. И дальше-то что? Никаких изменений не заметил. Странно. Зато теперь с чистой совестью можно приступить к самому главному. Начнем, пожалуй, с восстановления. Что-то мне подсказывает, что после параметра мощи оно мне пригодится. Внимание! Вы повысили характеристику целостность искусственным путем. Скорость естественной регенерации будет увеличена. Интенсивность боли будет снижена. Предупреждение! Резервы организма не бесконечны. При потере частей тела потребуется дополнительный строительный материал. Теперь в логах будут отображаться ментальные, псионические и иллюзорные воздействия. При высоких уровнях параметра вы сможете сопротивляться им. Производится адаптация системы. «Это может занять некоторое время. Три секунды, две секунды, одна секунда». Сразу же посмотрел на плечи, на которых до сих пор виднелись следы от лямок Баула. Да и ссадины от доспеха никуда не делись. Чудо не произошло. Думал, что кожа затянется, как у россомахи из Людей Икс. Ошибся. Залез в интерфейс и экипировал броню. Немного подвигал руками. Кожу снова защемило. По ощущениям, чувство боли осталось без изменений. Ладно, черт с ним, обратно уже не переиграть. А теперь пора приступать к самому главному, к тому, что находится в высшей иерархии. Я лежал на холодном полу. Мое тело, ведомое незримой силой, вытянулось по стойке смирно, а следом оторвалось от земли. Оповещение сказало, что организм будет модернизирован, а на всю процедуру потребуется более двух часов. Почувствовалась вибрация, будто тысячи существ начали массажировать все части тела. Я расслабился, ничуть не мешая процессу. И было, черт побери, приятно. Не сравниться с копошением в мозгах или сенсорной депривацией. К тому же никто не блокировал интерфейс, так что я залез в аукцион и стал рассматривать предметы. Через время, убаюканный происходящими изменениями, я заснул. Ощущение падения сменилось ударом о пол. Я тут же ушел перекатом в бок. автоматически экипировал доспех, материализовал нож с кольцом и приготовился сразиться с врагом. Его нигде не было. «Мда, вояка», — пробурчал я, убирая предметы в инвентарь. Осмотрел тело. Если не считать залеченных ран, то внешне оно, каким было, таким и осталось. Сухощавое, долговязое и с прорисованными мышцами. Вот только чувство. Я выбросил вперед руку. Движение стало более быстрым, чем раньше. Подпрыгнул, ноги оторвались от земли на метр. Упал и отжался пятьдесят раз в полную амплитуду. Даже не сбилось дыхание. При этом я не испытывал никакой усталости. В районе предплечья кольнуло болью. Понял, что так и не убрал броню. А раньше дискомфорт появлялся от малейшего движения. Подхватил мешок. Баул показался мне намного легче, чем в прошлый раз. Не сдерживаясь, ударил кулаком апостамент. Уже думал, что разобью его с одного выпада, но материал оказался крепче. Костяшки уцелели. Встал на руки. Мощное тело вкупе с перцепцией позволило не завалиться и пройти несколько шагов. Согнул локти, оттолкнулся и эффектно приземлился на ноги. Попытался сесть на шпагат. Тут меня ждало разочарование. Гибкости почти не прибавилось, но и то, что есть, уже хорошо. Хотелось пить и есть. Посмотрел на таймер. Ну да, уже прошло шестнадцать часов с момента моего прихода в данж. До окончания игровых суток оставалось еще достаточно времени. Успею уничтожить мобов хотя бы в моем заброшенном поселении. А пока что можно пройти еще один круг прокачки. Хочу увидеть пятерку около текущих значений. Заодно проверим, что за направление появится в характеристиках. Следующие адаптации организма прошли без особых эффектов. На них потребовалось в два раза меньше времени. Оповещения во время процедуры ничем не отличались от предыдущих. Улыбка фортуны подскочила на несколько процентов. Перцепция еще больше расширила дальность просмотра информации у системных объектов. Тело стало крепче и сильнее. Теперь я воочию мог насладиться проявлением целостности. Провел ногтями по руке, раступил красный след, но почти сразу же растворился. Только с арканомом по-прежнему ничего не понятно. Интерфейс снова заиграл красками. Система рекомендовала отложить дальнейшее развитие характеристик. В принципе, я был с ней согласен. Необходимо было приспособиться к изменившемуся телу, а то после развития у меня и походка изменилась, стала прыгучей, и зрение начало сбоить. Тот же алтарь казался ближе, чем он есть. «Хочу покинуть Данж», — сказал я в пустоту. Никаких идей, как выйти отсюда своими силами, у меня так и не возникло. Я несколько раз обошел площадку, растучал стены, попробовал взаимодействовать с постаментом. Последний, кстати, предложил перейти мне на следующий этаж. «Вы уверены, что хотите покинуть Данж, да нет?» «В случае вашего возвращения все мобы восстановятся. Они не будут учитываться при наборе эссенций душ, и с них не будут падать трофеи». Я подтвердил выбор. Снова почувствовал, как мое тело обволакивает нечто незримое. Бег времени замедлился. Следом я очутился в погребе одной из лачуг. Рядом лежала моя одежда, инструменты и пистолет. По-быстрому оделся и выглянул на улицу. В пятидесяти метрах брел монстр, голова которого отливала металлическим блеском. Сейчас второй уровень твари не представлял для меня особой опасности. Обернулся. Данш сейчас будто его и не было. Запомним, в него можно войти только один раз. Придется искать новый. Когда увидел исчадие бездны, осознал, как действует арканом. Знание об управлении внедренным навыком позволяло мне скрываться от мобов и других людей. При этом я мог регулировать степень моего отображения. Захотелось повыситься до десятки. Тогда я смогу подкрадываться незамеченным ко всем существам. Будто невидимка, который ко всему прочему не издает звуков. Удобно. Я сконцентрировался и применил умение. Это получалось сделать так же просто и естественно, как пригладить волосы. И почему с мощью нельзя было поступить так же? Высунулся из-за двери и замахал рукой. Красные огоньки глаз блуждали по пространству. Монстр пытался рассмотреть меня. Он неуверенно припал на четвереньки, закинул голову и заурчал. <звы> Моб знал, что здесь есть кто-то вкусный и питательный, но испытывал проблемы с направлением. С разных сторон отозвалось еще несколько визжащих голосов. «Я ждал. Твари, собираясь в небольшую группу, подбежали к собрату». А вот и очередное подтверждение словам Кейры. Она говорила, что перед усилением наступит небольшое затишье. Монстров будет много, но они будут слабыми. Сейчас же я наблюдал за четырьмя мобами, и первоуровневых среди них не было. Вернулся в Хибару и материализовал защитный комплект. Броня появилась точно поверх куртки. Удобно? Интересно, есть какой-нибудь системный поддоспешник? «Такое бы точно не помешал». Высунулся в окно и деактивировал умение. Монстры тут же увидели добычу и помчались навстречу. Я выдвинул лезвие. Остриё пробило черепную коробку и вышло из затылка. Тварь тут же упала и затихла. Затем прошелся по тянущимся ко мне конечностям. Одного моба я оставил невредимым. Требовалось проверить, каким стало мое тело. «Надеюсь, меня не убьют с первого же удара». Пары выпадов упокоил еще двух тварей. После этого выбежал на улицу, осмотрелся, но никого больше не заметил. А вот теперь поэкспериментируем. Монстр понесся ко мне. Я подпрыгнул и, оттолкнувшись руками о его спину, пропустил моба под собой. Ищадя тут же развернулась и выбросила вперед лапу. Когти прошлись по доспеху. Послышался металлический ляск. Будем считать, что даже такая броня может спасти от прямого попадания. Вот только инерцию никто не отменял. Удар вышел таким, будто по мне попал профессиональный боксер. И это, несмотря на то, что мое тело сейчас намного крепче, чем было несколько часов назад, отскочил в бок и увернулся от очередного выпада, следом впечатал кулак в морду твари. С удовлетворением увидел, как вылетают несколько клыков. Уклонился от очередного замаха, следом пропустил конечность под собой и снова разорвал дистанцию. В принципе, я узнал, что хотел. Пока что в ближний бой лучше не соваться. Достал нож и вогнал его в макушку. В отличие от топора, лопаты и вил, лезвие с легкостью преодолело броню твари. Наступила тишина. Я проверил предметы. Доспех потерял одну единицу прочности, на плече зияла большая вмятина. К тому же прорисовывались следы от когтей. Показатель оружия не изменился. Несколько раз потыкал им валяющуюся тушку. Вот теперь появилось повреждение. Вспомнил, что хотел проверить. Как взаимодействуют друг с другом системные предметы. Выдвинул из кольца лезвие, затем ударил им о клинок ножа. Предмет растворился в руках, будто его никогда и не было. А, неплохо. С первого же раза разрушил его. Да и палец не оторвался. Никакого сопротивления не почувствовал. В будущем, если встречусь с другими игроками, это может пригодиться. А теперь нужно сделать то, что адекватный человек никогда не совершил бы. Снял пистолет с предохранителя и приставил дуло к предплечью. Несколько мгновений порассуждал. Нет, это пока что слишком. Лучше выстрелю так, чтобы меня не задело. Направил на наплечник и спустил курок. По пространству разнесся треск выстрела. В доспехе появилось полевое отверстие. Запомним, под огнестрел лучше не подставляться. Чревато. Перерезал нити опыта. В обычном состоянии каждый моб дал бы мне четыре единицы. Вот только сейчас я был усилен хаотическим гриндером и улыбкой фортуны. Так что вместо шестнадцать очков получил тридцать семь. А теперь можно поохотиться. Но сперва... Я забрался на чердак, в котором размещался артефакт фиксации. Схватил рюкзак, достал из него вскрытый сухпай. Кира, зараза такая, стащила оттуда шоколад с повидлом и спустился вниз. Поставил на спиртовые таблетки консервы, утрамбовал в кружку снег и принялся ждать. Можно было, конечно, и холодным съесть. Человек я неприхотливый, но пока есть возможность лучше разогреть. Через десять минут я наворачивал галеты с гречкой, пыхтел трубкой и запивал все горячим кофе. Лепота. Ближайший моб находился далековато, так что я безбоязненно обшарил все дома на предмет данжа. При этом использовал арканум. Мои следы самым волшебным образом стирались. Нет, борозды в снегу все равно оставались, но выглядели они так, будто тут проходил человек несколько дней назад. Посмотрел в карту. Никаких изменений. Я ожидал, что мой силуэт будет невидимым или хотя бы размытым. Потом понял, что параметр перцепции в какой-то степени противопоставляется моей скрытности. Ну и черт с ним. В одной хате складировал все крафтовые материалы. Мне они пока что не нужны. Людям некоторое время выходить не буду. А таскать с собой лишних 15 килограмм не имеет смысла. Но баул прихватил. Побежал к землянке. Несмотря на снег, тело двигалось легко и плавно. От монстров пока что, наверное, не убегу. Но из-за быстрой смены траектории они меня далеко не сразу смогут поймать. Но за сегодняшним снегоходом, пожалуй, все-таки стоит вернуться. Увидел высокое дерево. Ближайшие ветки были в четырех метрах над землей. Набрал разгон, после чего оттолкнулся от ствола и краешками пальцев смог зацепиться за торчавший сук. С десяток раз подтянулся на одной руке. «Да я, мать твою, настоящий тарзан!» Теперь в случае большой опасности не надо будет выискивать подходящее дерево. Но лучше потренироваться, чтобы не вышло казуса. Заодно и освоюсь с прокаченным организмом. В течение получаса учился взбираться по голым стволам. Мощные руки и ноги крепко обхватывали и держали ствол, что позволяло ползти по заледеневшим деревьям, как по трубам в школе. Одна из способностей подсказала, что ко мне кто-то приближается. При этом существо двигалось медленно. Развернул карту. Только сейчас обратил внимание, что на непририсованной местности могу разглядеть красные точки. Дождался, когда мо покажется в двадцати метрах от меня. Смог просмотреть описание. «Ищадие бездны. Уровень второй. Планирование — ноль. Самосохранение — ноль. Показатель опасности — один». «Давай сюда!» крикнул я и деактивировал скрыт. Дополнительное пояснение — это прекрасно. Нужно будет найти менталиста с исчадием небес и просмотреть их описание. <слернал> <_ фото> Монстр заверещал и бросился ко мне. Прикрываясь деревом, нанизал его черепушку на лезвие. Мутант мешком повалился на снег. Хотел перерезать нить, но какое-то внутреннее чувство заставило остановиться. Осознал, что с опытом можно не спешить. разовью хаотического гриндера хотя бы до пяти, а только потом соберу все сливки». Отсёк голову, погрузил руку в шею и достал шнурок. На последнем, что удивительно, не было и следа зеленой жижи или других ошметков, А вот перчатку я изрядно замырал. Спрятал доспех в инвентарь, а после сразу же экипировал его. Вмятины остались, но вся грязь исчезла. «Прекрасно! Хотя бы не надо будет возиться с чисткой!» а лучше найти теплую системную одежду. Такая же есть, по идее, должна быть. Открыл аукцион. Подобные вещи нашлись. Вот только стоили они столько, что раскошелиться на них смогу точно не сегодня. И не в ближайшем месяце. Убрал нить в карман. Теперь можно идти к землянке. Растоплю печь и вложу очки характеристик в параметры. Но не мерзнуть же понапрасну, в самом-то деле. В перерывах буду охотиться на тварей. Чувствую, очень скоро у вершины рейтинга появится новый игрок.